60. -е. И все же, как бы ни был, силен натиск темных, его выдержать надо, ибо другого выхода нет. И днем, и особенно ночью, если не предпринять меры предосторожности, стараются они погасить огни света, подбрасывая самые смущающие выдумки. Они прекрасно знают, на какие именно слабости нужно оказать свое воздействие. И все, что еще не изжито внутри, может подвергнуться нежелательному влиянию. И только совершенно очищенное сердце имеет иммунитет, хотя ему тяжело отражать волны тьмы. Нужно крепко вооружиться для противостояния натиску темных.